Лаборатория уходит из зоны прямого контакта. Миссия под угрозой срыва. Дарк может догадаться. Требуется вмешательство группой зачистки. Чен перечитал донесение. Он был абсолютно спокоен. Вряд ли Дарк догадается, что враг у него практически под боком. Конечно, весьма печально, что теперь целью китайской разведки стал именно Даглас, до сих пор служивший таким удобным прикрытием для операций Чена. Однако нынешняя миссия сулила невообразимые перспективы для изысканий самого Чена. Встреча с китайским резидентом прошла полгода назад. Резидент передал Чену пакет с информацией и предложил работу. Целью КНР были изыскания американцев в области телепортации. «Телепортация?» – улыбнулся Чен. «Это же пустая отрата ресурсов. Китай собирается вложить деньги в заведомую пустышку?» Господин заместитель, я кое-что понимаю в технологиях. Уверяю вас, это уловка американцев, чтобы выявить иностранные резидентуры. Поэтому мы не используем наших людей, а предлагаем эту работу вам. Как так сказать, частному предпринимателю. Но у нас есть все основания полагать, что это абсолютно реальная разработка, в которой активное участие принимают русские. А вы, как завещал великий Мао, решили воспользоваться попутным ветром. Все эти лозунги Мао про ветер перемен, стену и мельницу – лишь красивые слова. Сам-то он перемен точно не терпел. Нас ждут великие потрясения из-за великих знаний. Вы слышали о волнах Кондратьева? Чем слышал. Тогда вы знаете, что любая технологическая революция неминуемо приводит к экономическому кризису. Меняются производительные силы, меняются люди, меняются государства. Кризис грядет, это я вам могу сказать уже сейчас – Он будет связан с информационными технологиями, с этой дурацкой компьютерной сетью, которую я терплю только за картинки с голыми бабами. Если Кругловы успеют поставить на поток свою адскую машинку перемещений, все будет еще хуже. Но ведь ваша экономика сейчас интенсивно развивается. Вы легко переживете кризис. Следует ли мне понимать это как отказ от сотрудничества? Чен сказал... «Я верно понимаю, что если я откажусь, все равно найдете людей, которые сделают это для вас». «У нас есть варианты». «Вас устраивают расценки моей организации?» «Мы даже удвоим гонорар, если технология и впрямь окажется не пустышкой». Они ударили по рукам. Чен сливал китайскому правительству информацию по проекту, но не всю. Сливки он оставлял себе». Целью Чена было эти исследования по крайней мере затормозить, а при благоприятных обстоятельствах вообще прекратить. Разумеется, заполучив сначала все данные по проекту. Он не боялся мести китайской разведки. Стремление амбициозного азиата контролировать все высокотехнологические исследования в мире наконец начало приносить плоды. Порт был первой крупной удачей Чена. Того, что открыли братья Кругловы, достаточно было, чтобы получить неограниченную власть над ведущими экономиками мира. Логистика, транспорт, энергетические ресурсы – все становилось ненужным. И власть эта может оказаться в руках Чена. В том числе власть над Китаем, который сейчас финансирует и формально контролирует миссию. Миссия вовсе не была под угрозой срыва, Она была завершена но группа зачистки все же требовалась. Это будет серьезная потеря для мировой науки».